в летнюю навигацию 90-х годов 19 -го века и начала 1900-х годов в бухту Золотой Рог регулярно прибывали великолепные корабли тихоокеанской эскадры, украшавшие сезоны своими четкими линиями и аккуратной морской формой офицеров. Эти летние визитёры, сочетавшие развлечения с военными учениями, смотрелись куда импозантнее армейских офицеров, и их присутствие на теннисных кортах, пикниках для избранной публики и роскошных балах добавляло блеска высшему обществу Владивостока. Вступая в этот мир блеска, роскоши и щедрого гостеприимства, Элеонора происпытывала не только чувство восторга, но и поначалу обеспокоенности. Она выросла в сельской местности и не была подготовлена к тому, чтобы вращаться в свете, но руководство Лингольмов и ее собственная природная пытливость позволили ей сравнительно легко войти в него. Госпожа Прей просто очарована большими крейсерами Владивостокской эскадры – богатырем, громобоем и рюриком, которая часто сопровождает Россия, и заводит дружбу с несколькими офицерами с громобоя. Ей нравится салют, который летом поочередно производят пушки каждого корабля, приветствуя высокопоставленных визитеров. У нас здесь итальянская канонерка, на борту которой находится принц, а вчера подошло несколько русских кораблей, сегодня ожидается еще два. Вчера было множество салютов, и Рокси была в своей стихии. Она называет это пороховой вежливостью. Сара Смит была согласна с тем, что привлекательность Владивостока обусловлена во многом именно кораблями и той праздничной атмосферой, которую они создают. Какая большая разница, когда здесь находится флот? Разница ощущается уже на улицах. Экипажи едут быстрее и чаще, и кажется, что вокруг царит общее возбуждение. 17 июля 1894 года Мы отправились на бал по случаю дня Святого Петра и Павла, в экипаже, от самого дома до Адмиральской пристани, где ждал паровой катер, который доставил нас на борт флагманского корабля «Адмирал Нахимов». Нас приняли капитан Лавров и адмирал Тыртов. Даже не подумаешь, что корабль построен для кровавых войн, ибо он отделан так, что больше похож на дворец, чем на что-либо иное. Кормовая палуба была прикрыта тремя навесами, так что никакой дождь не мог на нее попасть». Это пространство было отведено для танцев. Оно было сделано в виде шатра, а в самой верхней точке шатра находилась большая масса зеленых веток, в которых было около 50 лампочек накаливания. Сам шатер был из чередовавшихся полос, голубых с белыми. От этих лампочек в ветках краям шатра шли во всех направлениях тяжелые гирлянды из листьев, а на них были лампочки накаливания на расстоянии около 3 футов друг от друга, прикрытые бумагой различных цветов. Они смотрелись как многочисленные цветы среди зелени. На больших пушках была сооружена площадка, а сложенные гамаки матросов были превращены в очень удобные шезлонги, расставленные на ней. Всё было покрыто коврами и задрапировано так, что забывалось, на чём сидишь. Эта площадка находилась на высоте 8 футов над палубой, так что с неё было очень удобно смотреть на танцующих. Ниже по сходам корабль был украшен замечательно. Там был разбит сад площадью примерно 40 на 40 футов со скалами, кустарниками, папоротниками и двумя прекрасными фонтанами. Как удалось сотворить на корабле такой уголок девственной природы, создающий видимости естественной прохлады, не могу сказать. Салон тоже был застелен коврами и драпирован. Возвращаясь к площадке, о которой я уже говорил, скажу, что на ней был российский двухглавый орел, сложенный из матросских ножей и револьверов. Он был сложен так искусно, что нужно было долго вглядываться в него, чтобы догадаться, из чего его сделали. 22 июля 1894 года. Жизнь здесь легкая и очень веселая, мне так кажется, но так как я из восточной глубинки, я не бывала много в обществе. Владивосток — это крепость империи, как Мальта или Кронштадт, поэтому здесь, конечно же, огромное число офицеров, как армейских, так и флотских. Князья, бароны, вице-адмиралы… Золотые галуны, шевроны и медные пуговицы столь обильные и повседневные, как мухи дома. Все это повергало меня в трепет, когда офицеры начали наносить нам визиты, но теперь я могу проглотить все это, даже не моргнув. Мне приходилось принимать двух вице-адмиралов, капитана высокого ранга, барона и бог знает еще кого, но я жива и рассказываю об этом. 18 августа. В среду вечером в гавани проходили торпедные учения, и это было так здорово. Конечно же, все это было лишь игрою, но очень захватывающей. Нам было видно все с верхней веранды. Два небольших торпедных катера старались подойти к Корнилову, а люди на Корнилове охотились на них с помощью двух электрических поисковых прожекторов. Катера лавируют и так и сяк, а когда поисковый прожектор падает на них, большие пушки открывают по ним огонь, но прежде чем дым рассеивается, торпедного катера уже не видать. Один раз он пробрался под самый нос Корнилова, прежде чем тот его обнаружил, а затем был такой огонь из пушек, пулеметов Гатлинга и всего прочего. 19 августа. Корабль французского адмирала «Боярд» пришел сегодня утром на рассвете. Я услышал утренний орудийный залп со сторожевого корабля, а Фред сказал «Ну вот, пришел француз». Тот как раз проходил мимо сторожевого корабля, и было 10 минут шестого. Он медленно шел вперед, пока не стал на якоре около Корнилова, прямо напротив нас. В 8 часов французский корабль поприветствовал батарею 21 пушечным выстрелом, причем каждый отдавался эхом, летевшим от сопки к сопке, производя неимоверный грохот. Батарея ответила на приветствие, тоже дав 21 залп. Затем 15 залпами француз поприветствовал адмирала на борту Нахимова и, конечно же, Нахимов ответил еще 15. Затем одновременно французы подняли свой флаг и их оркестр играл Марсельезу, а русские свой их оркестр играл боже Царя Храни. Затем французы подняли русский флаг и их оркестр играл боже Царя Храни, а русские корабли в то же самое время поднимали французский флаг и играли Марсельезу. Затем на какое-то время обмен любезностями приостановился и я смогла позавтракать. 12 сентября. Вчера было тезаименитство государя-императора, и, конечно же, из пушек был дан 101 залп. Во второй половине дня в саду у губернатора был устроен прием в пользу бедных. Вход стоил 25 копеек, и было поставлено много столов с чаем, выпечкой и прочим. Сад и дом были красиво украшены флагами, и вместе с красочными крестьянскими платьями все это создавало яркую картину. Вечером сады и все корабли были красиво иллюминированы, и мы отправились на Сампани посмотреть на все это. 8 октября. Вчера днем приходили господина и госпожа Линдгольм, чтобы взять меня и Сейди с собою на борт Петербурга. Это огромный пассажирский и грузовой пароход, принадлежащий добровольному флоту, который только что пришел из Одессы, груженный рельсовым железом. Капитан Радлов был очень рад нас видеть, поскольку он старый знакомый господина Линдгольма, и он вместе с князем, не могу вспомнить его имени, показал нам весь корабль. Мы вступили на главную палубу корабля, затем прошли по лестничным пролетам на прогулочную палубу. Она была очень широка, и с нее был вход в музыкальный салон в самой середине корабля. Салон был отделан голубым и белым мрамором и оббит прекрасной тканью. В нем был хорошо настроенный рояль и большие портреты императора Александра Третьего, императрицы Марии, цесаревича Николая и великого князя Алексея, брата императора. Затем мы спустились вниз, где увидели обеденную залу. Она была полностью отделана полированным дубом, и пол тоже был выложен дубом с узором в виде плетенки. Окна были в ней с трех сторон и очень широкие. Обивка была кожаная, а драпировка из шелкового плюша. Вместо двух или трех длинных столов там было много небольших столов на 8 человек каждый. Там мы пили чай с лимоном и угощались виноградом со сливами и сладостями. Затем мы поблагодарили капитана и князя за очень приятное времяпрепровождение и вернулись домой. Я и понятия не имела, что нас принимал князь, пока господин Лингольм не сказал мне об этом, когда мы ступили на берег. У него были рыжие волнистые волосы и выглядел он почти так же, как всякий другой человек, но он был очень учтив и любезен с нами.